степанов терпеливо дожидался возвращения евгения при появлении дозорного следователя встал посмотрел с надеждой и тревогой поговорил с вашим коллегой не дожидаясь вопросов сообщил угорь и что же он вам рассказал рассказал он мне не так уж много но поводов для размышлений дал предостаточно экая раскладушка чудесная спасибо удружили полюбовавшись раскладушкой угорь резко повернулся к надзорному вот что степанов «Будет у меня к вам еще одно поручение. Не сочтите за труд, сходите в барак, где проживал Тараскин, задайте там вот... Э, такие... вопросы». Он торопливо написал на листе бумаги несколько фраз. «Если народ не будет настроен на беседу, разрешаю применить магическое воздействие седьмого уровня. А мне пока нужно сделать пару звонков. Я воспользуюсь вашим телефоном». Когда надзорный вышел, Угарь действительно придвинул к себе телефонный аппарат, но прежде чем воспользоваться им, вынул, наконец, из кармана взятую тайком вещицу. Держа за кончик кожаного шнурка, он поднял ее повыше и полюбовался на то, как преломляется свет электрической лампочки в гранях крупного красного камня. Конечно, это был не тот же самый амулет, названный участковым Денисовым миноискателем. Но это определенно был его родной брат-близнец. И как иногда случается в человеческих семьях, один из братьев был иным, а вот другому... Никаких способностей не досталось. Тот первый амулет, случайно попавший год назад в ночной дозор, был заряжен силой и умел распознавать места, где сумрак истончился, или попросту исчез, образовав локальную аномалию. Этот местный был просто камнем на кожаном шнурке, но визуально их было не отличить друг от друга. «Ядрить твою редиску!» Второй раз за вечер раздумчиво произнес Угорь и, наконец, взялся за телефонную трубку. «Вы с ума сошли?» — врываясь в кабинет, крикнул Степанов. «А если бы я не сообразил, не успел?» Угорь, отряхивая брюки, искоса глянул на него и резонно возразил. «Ну, как видите, я и сам управился. Вы сядьте, Степанов, сядьте. С вами тоже разговор будет отдельный». Через несколько минут комната наполнилась оперативниками из отдела Угря. Все задачи намолчали, и только наверху, прижатый к потолку раскладушкой, хрипел темный надзорный. Вскоре явился и представитель дневного дозора. — С самого начала, — без каких-либо вступлений заговорил Угорь, меня беспокоило несколько факторов. — Вот здесь... Он постучал ладонью по пухлому делу, лежащему на столе. И «Я не нашел доклада Степанова о том, как Горин прошел через шлюз в день своего исчезновения. Странно, правда? Горыночи все видели в промзоне, и все были уверены, что после смены он вернулся в жилой сектор. Да и погиб он в библиотеке. Но как он прошел в жилку, где прятался двое суток? Об этом никакой информации нет». А вы ведь и не могли эту информацию предоставить, Степанов, верно? Ну да ладно, с вами потом. Второй вопрос. Место преступления. Почему иные погибли там? А все просто. В кабинетах надзора нет места для пятерых посетителей. Видите? Мы тут сейчас как селедки в бочке. Поэтому занятия со своими подопечными темный надзор проводил не в кабинете, а в библиотеке. И это были очень интересные занятия. Угорь встал, обошел стол, задумчиво оглядел притихших присутствующих. Один иной решил подзаработать. Ну а почему нет? По служебной лестнице ему не подняться, ввиду отсутствия ярких способностей. Так хоть материальные блага скопить. Прекрасные образчики тюремного зодчества, всякие перстенечки-статуэточки и так-то ценятся на воле. А если их еще и накачать силой, сделать темными амулетами... В общем, за год и на машину накопить можно, и на дачу. Наверное, Фагот не раз подходил к надзорному и пытался объяснить, что не по понятиям это эксплуатировать заключенных под видом обучения. Но разве наш иной обращал на это внимание? Он тут власть, он может делать все, что его темной душеньке угодно. Фактически, справиться с надзорным можно было только подставив его, например, совершив побег. Тогда бы, вероятно, начальству заинтересовалось бы профпригодностью сотрудника, не уследившего за подчиненными. В назначенный день для фагота в промзоне были оставлены консервы, жестяная упаковка которых была накачана силой. Пронести артефакты в жилку должен был Шнырь, обычный человек, которому вовсе не обязательно проверяться у надзорных в шлюзе и у которого все было на мази с вертухаями. Но Горыныч заметил подогрев раньше. Что сделал бы светлый заключенный, обнаружив артефакты? Наверняка он понес бы их своему надзорному, но своего надзорного в шлюзе не оказалось. «Как здоровье вашей супруги, Степанов?» «Как младенец? Их уже выписали из роддома?» Степанов мучительно краснел и прятал взгляд. «Тюремным надзорным нельзя расслабляться ни на секунду», — в пространство бросил Евгений. Я для себя вывод сделал, но с вами Степанов будет разбираться ваше руководство. Итак, он звучно шлепнул ладонью о ладонь. Горыныч, сам того не желая, пришел с опасным подогревом прямиком в лапы нашего иного. Я думаю, все уже поняли, что темный громоотвод в шлюзе — фикция. Ни в какой сумрак накопленная зэками сила не возвращалась, она потом использовалась для изготовления амулетов. Но в артефактах концентрация силы была такой, что надзорный быстренько все понял. Это оружие, нацеленное на него лично. Задумает ли Фагот совершить побег или ударит по надзорному потокам силы? Все едино. Итак, незаконное производство и торговля артефактами раскроется и эдак. Воздействовать на слабеньких темных, откорректировать память тому же Лыка или Фермачу... Это он мог запросто, что, собственно, и сделал перед их освобождением. Другое дело — иные уровни Фагота или Горыныча. С такими проще разделаться раз и навсегда. Я думаю, горину он убил сразу же. Или, по крайней мере, ввел в такое состояние, которое неотличимо от смерти. Тело Горыныча он припрятал, возможно, в той же библиотеке. Теперь ему было важно, чтобы... Тело до поры не обнаружили, и для этого нужно было на время прекратить все привычные и неурочные перемещения заключенных внутри зоны. Как это сделать? Нужно, чтобы был введен усиленный режим, во время которого, как известно, не только прогулки запрещены, но и клуб закрыт. Зная о ситуации с Тараскиным и Махмудовым, он решил сыграть на их конфликте. Если бы он воздействовал непосредственно на юного Тараскина, это быстро обнаружилось бы. Тогда он поступил хитрее. Верно, Степанов? Я был прав, отправив вас в барак. Прав. Кому обращаются зеки за разъяснениями? К старшим по бараку, к обычным смотрящим, людям, блатным зекам. Когда Махмудов своими угрозами фактически загнал Тараскина в угол, тот обратился к своему смотрящему, дескать, «что мне делать?». А старший ответил ему то, что велел, вернее, внушил. Темный надзорный. Утром юноша разобрался с обидчиком. Начальство колонии ввело усиленный режим. Тем временем лишние свидетели, фирма и лыка, вышли на свободу. Уж не знаю, с чистой совестью ли, но с чистой памятью точно. На следующий день надзорный прибрался в библиотеки и мастерских. Стер на всякий случай все следы псевдозанятий с подопечными. Ну а когда все было готово, как ни в чем не бывало, Позвал тёмных на очередной якобы урок. Повара из коптерки видели, как сперва в клуб вошёл один человек, а затем ещё трое. Мы со Степановым, и, думаю, не только мы, но и коллега из дневного дозора, решили, что первым пришёл Горин. Но теперь я знаю, что Горин не мог прийти, он уже был внутри. Либо скованный заклинаниями, либо уже мёртвый. Тёмный надзорный вытащил его тело в коридор, а сам... Знаете, физика сумрака отличается от физики реального мира. Но какие-то законы действуют и там, и там. Заклятие про последовательно выжигает пространство внутри замкнутого помещения, но ему требуется время, чтобы пройти от и до. Я прикинул, посчитал. У человека, который был готов к тому, что сию минуту случится кара небесная, имелось в запасе примерно 14 секунд, чтобы уйти от огненного вала». Вполне достаточно, чтобы добежать от библиотеки до лестницы, спуститься вниз, выскочить через служебную дверь в торце клуба и захлопнуть ее за собой. Потом уже вдвоем со Степановым, темный надзорный, определил, что развеявшихся в сумраке аур было четыре, и это число соответствовало показаниям поваров. «А здесь-то он как оказался?» После продолжительного молчания подал голос один из оперативников, кивая на потолок, где по-прежнему хрипел и извивался темный надзорный. «Слушайте, а давайте эту историю я расскажу уже в другой раз, ладно?» — улыбнулся Угорь. «Честное слово, спать ужасно хочется».